«Цена шестая». Марио отвел глаза от айпада, не досмотрев ролик до конца. «Выключите, пожалуйста», — прошептал он. «Твой брат — тот, что слева. Но ты уже и сам это понял», — не останавливая видео, сказал Данте. Время было на исходе, как для Мусты, так и для него самого. Его лоб покрылся капельками пота, а стены сдвигались все ближе. «Я не верю». Должно найтись какое-то объяснение. Единственный, кто может все объяснить, — сам Муста. Поэтому мы должны его найти. Как всегда, в минуту волнения голос парня стал визгливым. «Вы хотите его убить?» Если он сдастся с головы его, и волосы не упадет. «Для таких, как мы, все всегда заканчивается дерьмово. И всем насрать. Сегодня уже застрелили мама. «Поэтому мы и здесь, дорогуша», — подумал Данте. Выключив ролик, он бережно приподнял парню подбородок и заглянул ему в глаза. «Марио, обещаю, я сделаю все, чтобы помочь твоему брату. Но ты должен помочь мне». Мальчишка как будто решился что-то сказать, но затем плотно сжал губы и потупился. «Любая мелочь может оказаться полезной. Прошу тебя». Взгляд парня метнулся к открытому окну, выходящему на засаженную антеннами крышу соседнего дома. Движение было мимолетным и непроизвольным, но Данте его вполне хватило. Он позвал Альберти. «Проверьте окно, пожалуйста», — сказал он молодому полицейскому. «Его уже осмотрел Гварнери. Не изнутри, снаружи». Альберти оцепенел. «А вдруг я упаду?» «Ну, попроси кого-то из товарищей». Надеюсь, хоть из одного из вас выйдет скалолаз. Альберти не упал. Он по пояс высунулся из окна, держась за батарею, но ничего не нашел, пока Данте не заставил его вылезти на карниз. Под расшатанным облицовочным кирпичом лежал пластиковый пакетик с травой и свернутую в трубочку 50-евровые купюры на общую сумму в 2000 евро. Альберти взвесил пакетик в руке, «Минимум десять граммов. Достаточно, чтобы отправить тебя за решетку», сказал он, повернувшись к Марио. «Дай-ка на секунду», — попросил Данте, и как только пакетик оказался у него в руке, вышвырнул его в окно. «Эй!» — возмущенно закричал Альберти. «Только глупый закон запрещает зелень», — сказал Данте. «Мы с Марио пытаемся сотрудничать, правда?» Парень неуверенно кивнул. «Это для личного пользования», — пробормотал он. «А деньги?» — спросил Альберти. «Тоже для личного пользования?» «Это не мои, это мусты». «Наварил на торговле на котой?» «Нет». Данте пристально посмотрел на Марио. «Правда», — решил он. «При его роде занятий много не скопишь», — сказал Данте. «Он нашел халтуру», — неохотно пояснил Марио. «Правда». — Какую? — Не знаю. Он отказался рассказывать. — Правда. — Ты знаешь, кто его нанял? — Нет. — Врешь, — выдохнул Данте. Немощи Тима не хватало кислорода. — Ты знаешь, кто это, но не хочешь говорить. Либо это твой друг, либо ты боишься причинить брату еще больше неприятностей, — продолжил он, не отрывая взгляда от парня. — Давай сыграем в игру. — Можешь... Не называть его имя. Просто подумай, как его зовут. «Я не знаю». С -с -с", прибил Данте. «Подумай, и все». «Я знаю, ты стараешься». «А теперь слушай». Его имя начинается с буквы А. «С Б». Данте перечислял буквы алфавита, пока не остановился на Ф. «Окей». Имя начинается с Ф. «Проверь знакомых мусты». Велел он ошеломленному Альберти. Гварнер зачарованно, как за заклинателем змей, следил за Дантой из коридора. «Не надо проверять», — сдался Марио. «Его зовут Фарид. Но он мне не друг. Он тебе не нравится». «Послушать брата, так Фарид сам земной мессия, но он обыкновенный придурок», — парень помотал головой. Его дреды закачались из стороны в сторону и вбил мусте в голову всякое дерьмо. Раньше брат не пил и не ел свинину, а теперь ему на все плевать. Значит, этот Фарет не слишком хороший парень. Да, но Муста поклялся мне, что работа чистая. Правда, по крайней мере, сам он в это верит, — подумал Данте. У тебя есть его фото? — спросил он. На телефоне. Ваши коллеги его у меня забрали. Данте распорядился, чтобы парню вернули телефон и сняли с него наручники. Никто из полицейских не попытался ни протестовать, ни возмущаться, И Данте понял, что угроза пыток позади. Покопавшись среди селфи, Марио показал ему снимок, на котором между ними с братом стоял кудрявый парень со светлыми глазами. Выглядел он на несколько сантиметров выше и на несколько лет старше мусты, да и кожа у него была потемнее. Через минуту Данте с полными слез глазами побежит вниз по лестнице на свежий воздух, спотыкаясь и чертыхаясь на каждой ступеньке, а через пять минут растянется на плешивые лужайки, глядя в черное небо. Но сейчас его окатило волной возбуждения, смывшей все страхи и тревоги. Вторым мужчиной из видеоролика был Фарид.